Непогрешимы ли аксиомы? Наше первое знакомство с аксиомами происходит в раннем детстве. Хотя в этот период мы еще не знакомы с формальной логикой и математическими теориями, в которых используются аксиомы. Часто на детский вопрос взрослые могут ответить фразой «потому что я так сказал», что вроде бы не требует доказательств. Хотя такой ответ не может рассматриваться как аксиома в научном смысле, так как аксиомы должны быть обоснованы логическими или эмпирическими фактами. Так у некоторых с детства закладывается бунтарская воля к опровержению аксиом. Первый аксиомой, с которой мы знакомимся в школе, пожалуй, является аксиома параллельных прямых. Она используется в геометрии и является одной из фундаментальных истин, которые не требуют доказательства и принимаются как истинные в рамках данной геометрической системы. Почти все современные источники приписывают формулировку аксиомы Евклиду. Но на самом деле родоначальник геометрии сформулировал немного другую аксиому, что интересно. Его долгое время пытались опровергнуть. Современная трактовка аксиомы через точку на плоскости может быть проведена одна и только одна прямая параллельная данной, принадлежит другому древнегреческому математику Проклу. Давайте только не будем забывать, что прямая, плоскость и точка Это абстрактные геометрические понятия, которые созданы человеческим воображением и не имеют материальной реальности. Они являются математическими конструкциями, которые позволяют нам описывать и изучать свойства объектов в пространстве, так, как они отображаются в нашем человеческом сознании. Например, прямая – Это абстрактный объект, который не имеет ширины или толщины и не может быть виден в пространстве, но мы можем использовать его для описания движения и относительного положения объекта. Точно так же плоскость и точка также являются абстрактными объектами, которые не имеют никакой физической реальности, но которые позволяют нам анализировать и описывать свойства объектов в пространстве. Несмотря на то, что эти геометрические конструкции не имеют материальной реальности, они широко используются в науке, инженерии, архитектуре и других областях для решения задач и создания новых технологий. Кроме того, Существуют и другие геометрические системы, в которых аксиома параллельных прямых не является основной или вообще не может быть применена. Например, в геометрии Лобачевского и геометрии Римана аксиома о параллельных прямых не выполняется. Несмотря на то, что аксиома параллельных прямых считается одной из самых известных и важных аксиомов Клида, Она также вызывала и вызывает споры, дискуссии в математическом сообществе, связанные с ее интерпретацией и применением. Метрика Римана и геометрия Лобачевского представляют разные примеры невклидовой геометрии, которые отличаются друг от друга в терминах определений и свойств, которые используются для описания геометрических объектов. Но об этом, разумеется, умалчивают в начальных классах. Когда автор, будучи хвостливым малым, попытался задать вопрос о геометрии Лобачевского, молоденькой учительнице, та решила, что мальчик – выскочка, и впоследствии выше тройки по математике ей будет ставила. Существует врожденное неприятие аксиом. Не зря шутят. Аксиома – это принцип. который мы берем на веру, чтобы решить проблему, которую мы не понимаем. А если она не работает, то мы просто выбираем другую аксиому и продолжаем делать вид, что все в порядке. Аксиома – это высказывание, которое принимается как истинное, без необходимости доказывать его в рамках определенной теории или системы. Одна из главных слабостей применения аксиом заключается в том, что аксиомы нельзя доказать или проверить внутри системы, в которой они используются. Это означает, что мы должны принимать аксиомы на веру и использовать их для построения более сложных выводов и доказательств. Если аксиомы не верны или не полны, то все выводы, основанные на них, также будут ошибочными или неполными. Кроме того, применение аксиом может приводить к неожиданным результатам, которые не соответствуют интуитивному пониманию теории или системы. Это может произойти, когда аксиомы являются неудачными или когда мы используем аксиомы, которые не подходят для конкретной задачи. Также стоит отметить, что использование аксиом может привести к созданию различных систем, которые могут противоречить друг другу, что делает трудным сравнение и оценку этих систем. В результате применения аксиом требует осторожности и критического подхода при выборе и их использовании в рамках конкретной теории или системы. Может ли человеческий разум надеяться на достоверность аксиом? созданных им самим. Этот вопрос является дискуссионным в философии и вызывает различные точки зрения. Некоторые философы считают, что человеческий разум может создавать достоверные аксиомы, основываясь на логических и эмпирических доказательствах. Другие утверждают, что все аксиомы, созданные человеком, неизбежно содержит определенную степень неопределенности и ненадежности, поскольку человеческий разум ограничен в своих способностях понимания всего мира. Кроме того, аксиомы, созданные человеком, могут отражать его предрассудки, стереотипы и убеждения, что может повлиять на их достоверность. Таким образом, ответ на этот вопрос зависит от конкретных аксиом и методов их создания, а также от философского взгляда на природу человеческого разума и его возможности познания мира. Выдумывание аксиом может иметь как элемент систематизации уже известных знаний, так и быть попыткой поиска новых путей познания. В некоторых случаях аксиомы могут быть созданы для описания объяснения уже известных явлений или связью между ними, что помогает систематизировать, упорядочить эти знания. В других случаях аксиомы создаются для поиска новых путей познания, например, чтобы предсказать новые явления или создавать новые теории. Таким образом, выдумывание аксиом может быть так попыткой систематизации уже известных знаний, так и поиском новых путей познания. Какой подход используется в конкретном случае, зависит от цели создания аксиом и того, что нужно достичь. Отказ от аксиом может быть плодотворным методом для получения новых знаний, особенно в тех случаях, когда существующие аксиомы уже не могут объяснить новые факты или наблюдения. Такой отказ может привести к разработке новых аксиом или теорий, которые могут охватить новые явления или объяснить уже известные явления в более широком контексте. Например, когда астрономы отказались от аксиомы, что Земля является центром Вселенной, они смогли разработать новую теорию, которая более точно объясняла движение планет и других небесных объектов. Точно так же, когда ученые отказались от аксиомы, что все виды созданы независимо друг от друга, они смогли разработать новую теорию эволюции, которая объясняет множество фактов, связанных с разнообразием жизни на Земле. Таким образом, отказ от аксиом может быть плодотворным методом для получения новых знаний, если он проводится в соответствии с логическим и эмпирическим Принципами, и если новые аксиомы или теории могут объяснить большее количество фактов, чем старые. Междисциплинарность также необходима для лучшего понимания возможностей развития математической мысли. Математика, биология, философия являются взаимосвязанными дисциплинами, и лучшее понимание одной из них может привести к прорывам в других. Например, развитие теории информации в математике привело к созданию компьютеров и технологий информации, которые сильно повлияли на биологию и философию. Однако, к сожалению, отделение дисциплин друг от друга является общей проблемой в научном сообществе. Это может привести к упущению возможностей для сотрудничества и обмена идеями, которые могут быть полезными для развития всех дисциплин. Поэтому важно поощрять междисциплинарное сотрудничество и обмен идеями. Культурный контекст может оказывать значительное влияние на то, как люди интерпретируют, оценивают информацию. Например, аксиомы, связанные с этикой и моралью, могут различаться в разных культурах в зависимости от того, как они отражаются в религии, традициях, в культурных ценностях. Точно так же аксиомы, связанные с физическими законами, могут быть разными в разных культурах, основываясь на различных опытах и наблюдениях. Таким образом, аксиомы могут быть справедливыми только в том контексте, в котором они были созданы, и их применимость в других контекстах может быть ограничена. При этом, конечно, необходимо учитывать, что некоторые аксиомы могут быть более универсальными, и иметь применение в разных культурных контекстах, основываясь на общих принципах и логике. Создание аксиома может быть ограничено биологическими факторами, такими как наш опыт и способность воспринимать мир. Наша способность понимать и интерпретировать информацию, включая математические концепции, ограничена нашими биологическими возможностями. Наш опыт, ценности, убеждения, представления о мире формируются в контексте нашей культуры и могут влиять на нашу способность создавать аксиомы. Таким образом, создание аксиом может быть ограничено как биологическими, так и культурными факторами. Построение теории без аксиом является сложной задачей, так как аксиомы являются основой любой формальной теории. Однако существуют некоторые подходы, которые позволяют работать с теориями без жесткой фиксации аксиома. Также в неформальной математике можно строить теории, которые не полагаются на строгую формализацию или жесткие аксиомы. Таким образом, хотя, строго говоря, теория без аксиом не может быть построена, некоторые подходы позволяют работать, с теориями, которые не полагаются на жесткие аксиомы или их формализацию. Не зря шутят, если две аксиомы противоречат друг другу, выберите ту, которая вам больше нравится, или лучше всего создайте свою собственную. Можно ли создать новую аксиому? Да, в теории можно создать, если она не противоречит другим в той системе, в которой она используется. Однако создание новых аксиом может привести к изменению всей системы. Кроме того, создание новых аксиом – это процесс, который включает в себя тестирование и проверку, чтобы убедиться, что новые аксиомы не противоречат существующим. Новые аксиомы могут быть созданы для решения новых проблем. Интуиция может помочь математику обнаружить новые связи и тенденции. Таким образом, интуиция может играть важную роль при создании новых аксиом. Но что же такое интуиция? Это способность человека к восприятию и пониманию мира без явных доказательств или рассуждений. Следует отметить, что интуиция далеко не всегда достоверна и точна. В истории математики были случаи, когда аксиомы, ради считавшиеся верными, были признаны ошибочными. Процесс создания аксиом, признание прежних аксиом ошибочными в другой системе, приводит к тому, что теория, которая была построена на основе этой аксиомы, станет непригодной. Однако это не означает, что теория станет условно ограничена верной только в своей теории. Скорее, это означает, что теория нуждается в переработке или в построении на основе других аксиом. Этот процесс может быть бесконечным, поскольку наука всегда открыта для новых идей и новых подходов, которые могут привести к пересмотру аксиоматической системы и изменению теории, но этот процесс навсегда остается замкнутым в рамках человеческого сознания.